Глава 15, Часть 1. Дарья. Как догадались, поинтересовался драку у генерала, пока мы следовали за ним. «Моя мать была с персом», — признался мужчина. «Мне частично передались способности этой расы». «Анализ или заинтересовался мой супруг. «Немного углубленнее», — покачал головой мужчина. «Диагностика личности». «Полезная способность, если показывает слабые места». «Показывает», — ухмыльнулся генерал. «Но ими еще надо суметь воспользоваться». «Не поспоришь. Бывали и такие случаи, что способностями и вовсе не пользовались, так и не найдя к ним верный подход. Но это точно не про вас». Сделал, кажется, верный вывод Драко, а генерал лишь пожал плечами. Миновав пару помещений, мы покинули здание, выходя на улицу. Там нас ждало транспортное средство, похожее на смесь космического челнока и земной машины. Но не это приковало к себе мой взгляд, а город, расположившийся вдалеке. Футуристичные здания даже отсюда поражали мое воображение. Некоторые стояли на земле, другие зависли в воздухе. То тут, то там сновали эти странные машины, а еще в небе летали непонятные птицы. То ли живые, то ли нет. «Драко!» «Тут что, тоже искусственный интеллект?» Прошептала я, понимая, что мир напичкан технологиями по самое «не хочу». «Нет», — ответил вместо сперса генерал. «Технологии в избытке, но не искусственный интеллект руководит, а харсианцы — верхушка власти, подключенная через специальные устройства к центру командования. Власть, отданная компьютеру, ничтожно мала. Она выполняет рядовые функции, не вправе устанавливать или менять что-то в общей системе». «И всё же, по сути, Харса тоже корпорация, но с другими целями», — усмехнулся Драко. «Не совсем», — качнул головой мужчина, усаживаясь в транспортное средство и приглашая за собой. «Оказавшись внутри, я обнаружила пять кресел и панель управления. Генерал устроился перед ней, что-то нажимая, отчего загорелся экран, который, оказывается, был размещен со всех сторон». Он выполнял функцию окон, как у земной машины, но он опичканный разными показателями и совершенно без перегородок. Контроль за простым народом минимален. Каждое значимое событие проходит выборы, в которых может поучаствовать каждый, как, например, избрание членов в совет правления. Мы лишь облегчили жизнь нашего мира, дав харсианцам возможности к саморазвитию. «Что насчет пяти звезд?» — спросил мой супруг, не став спорить с мужчиной. Мы готовимся к войне с ними. Дело времени, когда они доберутся до Харсы. Мы уже давали отпор пару раз, но это нельзя назвать серьезными сражениями. В любом случае, цель Харсы — ликвидация пяти звезд, ведь она порабощает галактики и уничтожает всех органических существ. Мы не можем больше игнорировать это, — признался мужчина, поворачивая направо. «Шоссе вывело нас на центральную улицу города, где генерал заставил авто подняться в воздух. Мы направлялись прямо к зависшему наверху зданию в виде круглой металлической сферы». «Союзники?» — поинтересовался Драко. «Гир и Дарайская империя. Только последние находятся в невыгодном положении. Если помощи от них и ждать, то не сразу», — охотно поделился информацией мужчина. «Да, они окружены». «А что насчет гиров? Мы залетали к ним, на их пороге корпорация, пока пять звезд медлит. Для того, чтобы захватить гир, требуются огромные силы, и корпорация в курсе того, вот и не рискует. Зато сделала упор в другом направлении в галактике Дагма. Что-то выискивают там. Но это и напрягает. Как бы они ни завладели оружием, способным знатно нам напакостить», — ответил генерал. «Это имеет место быть, — задумчиво пробормотал Сперс. — У корпорации есть союзники?» «К сожалению, да. Некоторые миры согласились на помощь ей в обмен на жизнь. Например, — поинтересовался Драко, — Альтра. «Гварх, меня побери, — не сдержался Драко. — Они могут доставить огромные проблемы». «Разведка сообщает, что они могут поменять полярность, если почувствуют, что мы побеждаем. Но сейчас глупо рассматривать в них возможных союзников». «Да», — задумчиво отметил Сперс, — «пока они враги. серьезные враги». Часть вторая. Подлетев к сфере, наше транспортное средство застыло в воздухе, чего-то выжидая. Но спустя всего пару минут появился проем, позволяя нам продолжить движение». Оказавшись в небольшом помещении с охраной, мы остановились и покинули наше средство передвижения. Генерал снова повел нас за собой, игнорируя внимательные взгляды охраняющих здания мужчин. Правда, никто не посмел поинтересоваться, кто мы и откуда. Впрочем, неудивительно, если информация о способностях генерала не скрывается, то для лишних вопросов места нет». Периодически нам попадались харсианцы в форме, которые замирали, пропуская нас с приложенными к значку на груди пальцами, видимо, таким образом приветствуя генерала. Но ну, в основном наш путь прошел спокойно и без остановок. Наконец, мы оказались в просторном помещении с огромным круглым столом посередине. Над ним была отображена голографическая карта, еще какие-то данные. Рядом стояли мужчины и женщины, что-то обсуждая. Кто-то сидел у стационарных райтеров, кто-то обнаружился в полупрозрачных капсулах, а кто-то был занят с вообще незнакомыми мне устройствами и механизмами. Но стоило нам войти, как большинство харсианцев с интересом посмотрели в нашу сторону. «Райс, кто это?» Вышла вперед блондинка с хмурым взглядом. Ее платформа отличалась от остальных. Белоснежная, с интересными нашивками на плечах, изображающих неизведанный мне цветок. «Мира! К нам пожаловали сперс и землянка», — не стал вдаваться в подробности мужчина, сразу выдавая самое важное о нас. Взгляд женщины на мгновение задержался на сперсе, а после переметнулся на меня, внимательно рассматривая. Хотелось спрятаться от пронзительного взгляда неожиданно алых глаз, но я замерла на месте, не в силах двинуться с места. «Вы пугаете мою супругу». Спокойным тоном произнес Драку, заставив женщину мгновенно обратить все свое внимание на него. Цель вашего визита, тут же задала она вопрос. Помощь? И какая помощь вам необходима? Не нам, вам, поправил ее с перца, а женщина удивленно вскинула брови. Землянка готова раскрыть свой потенциал и стать оружием в руках Харсы уточнила она, а я испуганно шагнула к Драко, который тут же взял меня за руку, легонько сжимая мои пальцы в знак защиты и поддержки. «Нет. Если моя супруга и раскроет свой потенциал, то точно не станет орудием ни в чьих руках», — мотнул головой Сперс. «Это невозможно. Да подлинно известно, что земляне теряют рассудок и не способны мыслить. Они могут лишь выполнять приказы и только», — неожиданно возразил незнакомый мужчина, приближаясь к нам. «Тоже кто-то из верхушки власти?» «Смотря как раскрыть потенциал, заложенный в землянах», — возразил Драко, а темноволосый мужчина нахмурился. «Хотите сказать, что технология раскрытия совершенно другая, нежели использовалась дарайцами?» — уточнил он. «Именно?» «Что ж, я предполагал это. Слишком много было странного во всем этом», — кивнул Харсианец. Но есть кое-что более важное, чем вопрос раскрытия потенциала землянки. То, что она жива. «Земля давно уничтожена, так откуда она?» — спросил он, а Амира совсем иначе посмотрела на меня. Словно только сейчас осознала тот факт, что я не могу быть землянкой, по крайней мере, молодой и живой. «За этим мы и прилетели к вам», — кивнул Сперс. «Нам необходимо выяснить это, ведь Даша помнит совершенно другую реальность» ту, где корпорация была уничтожена. Часть третья. К нам подошли еще пара харсианцев, внимательно меня рассматривая. Райс, ты проверил возраст? уточнила Мира. Да, 25, что в принципе невозможно, ответил генерал. Невозможно, подтвердил еще один мужчина, приблизившийся к нам. Могу я посмотреть на ваш идентификатор, Дарья? попросил он а я кивнула, протягивая ему свою руку, но не отходя от ни на шаг. Прислонив к моему запястью какой-то прибор, мужчина проявил мою метку, внимательно ее разглядывая, а после снова приложил похожую на лупу штуку, что-то выжидая. Наконец, спустя пару секунд над незнакомым предметом появились какие-то цифры. «2124 земной год рождения», — произнес он, — а присутствующие, кажется, удивились еще больше. «Невозможно. На тот момент Земля уже была уничтожена, как почти 70 лет», — покачала головой мира. «Что конкретно вы помните?» — поинтересовался тот темноволосый мужчина, задавший вопрос о том, почему я вообще существую. «Ну, драку пришел к власти и правил землей почти 50 лет, пока я вдруг в один из дней не проснулась на корабле корпорации, и я без понятия, как это произошло». Пробормотала я. Сперсы выяснили, что Земля не способны уничтожить корпорацию, ответил на немой вопрос Марой Драко. Была разработана технология по раскрытию их потенциала. Корпорация прознала, что это, и отправила армию на уничтожение сперсов. Я единственный спасся и удачно добрался до земли. В планах было отобрать необходимое количество землян и дать отпор пяти звездам, но по прибытии я обнаружил, что необходим эволюционный толчок, что человечество еще не готово к раскрытию своего потенциала. Пришлось распространить свой ген, который должен был подтолкнуть лишь часть землян к эволюционированию. Третье и четвёртое поколение — мужчины. И, насколько я понимаю, в реальности Даши у меня все получилось. Идентификаторы — поднял мою руку драку, показывая знак «Мои». «Судя по рассказам Даши, раз были попытки освоения космоса, значит, он уже был чист. Зная себя, я бы не позволил покинуть Землю человечеству, не будь в космос в безопасности». «Предположение?» — спросила Мира, задумчиво рассматривая драку. «Корпорация использовала прыжок во времени, но как, если была уничтожена?» «Резервная копия или программа восстановления?» «Видимо, что-то оставили», — предположил Драко. «В общем, я тоже очнулся не на земле, а на исследовательской базе корпорации. Меня выкрали и изменили будущее». «А Дарью занесло случайно?» «Парадокс», — пробормотал Брюнет. «Брай, а если попытаться снова изменить будущее и вернуть драку обратно?» — неожиданно предложила Мира. «На что окружающие поморщились?» «Слишком непредсказуемо. Меняя прошлое, мы рискуем потерять все. Не факт, что будущее пойдет по сценарию развития реальности Дарьи. Она сама подтверждение тому, что лезть в прошлое чревато нехорошими последствиями», возразил тот самый Брай, который, видимо, хорошо разбирался во всем, что касалось технологий и науки. «Согласен», — неожиданно поддержал Харсианца Драко. «Это неприемлемый вариант». «Почему ты против?» прошептала я ему, пока остальные вступили в спор друг с другом. Несмотря на опасность, это могло бы решить проблему. Это спасло бы Землю и человечество, а также, думаю, еще много миров. «Тогда мы не сможем быть вместе», — прошептал драку смотря перед собой. А я замерла, с ужасом осознавая слова мужчины. «Как не сможем быть вместе? Почему?»